А мне в эту минуту показалось, что я мог совершить невозможное. Лейтенант Тропинин, встав из-за стола, взглядом пригласил меня к карте, где была нанесена оборона села. Я склонился над нею. Прихватив автомат, комиссар сказал на ходу. — Пойду в роты. На пороге задержался. — Хорошо бы ребятам дать почарки. — Продрогли, наверное. — Уже дали, — ответил Тропинин. Я распорядился. По бутылке вина на каждого. У немцев захватили целую машину. Где-нибудь склад растащили. На дворе прояснилось, облака посветлели. Студенный ветер с тонким свистом залетал в неплотно заткнутое окошко. Выдувал тепло. Мимо окон сельсовета Нина вела раненого Боец, бледный, обессиленный, тяжело опирался на ее плечи. Я выбежал ей навстречу. Нина приостановилась, увидев меня. «Со мной говорил Сталин», — сказал я. Голос мой дрожал от сдерживаемого волнения. Раненый боец распрямился, стал тверже на ногах. «К нам в батальон звонил?» — спросил он. «Да, только что». Нина с грустью улыбнулась мне, смежив ресницы, поправила пилотку на волосах. — Стоять? — спросила она. — Да. В это время раздался грохот разрывов, близких и дальних. Они как будто ударялись мне в спину между лопаток и встряхивали. Огневой налет длился полчаса. Он рушил и поджигал избы, калечил машины, Снаряды с корнем вырывали деревца в садах. На улицу из окошек плескались ледяные брызги разбитых стекол. Затем немцы двинулись в атаку. Шли к селу длинной извилистой цепью, нещадно поля из автоматов и неохотно крича. Крик походил на протяжное улюлюканье. Потом они побежали по полю, приближаясь к огородам. Встреченные огнем залегли. По ним редко, сберегая мины, хлистали из минометов, не давали встать. В сумрачном поле показались танки, четыре ползущих и стреляющих коробки. Немецкая цепь поднялась и снова рванулась к нашим окопам, но опять залегла. Звонко рассыпались выстрелы, разрывные пули щелкались веселым, и погибельным треском. Танки наползали, стреляя. «Неужели пройдут, товарищ капитан?» проговорил Чертыханов, из-за угла следя за ними глубоко запавшими глазами. «Бутылок мало, ночью все истратили. Прорвутся в село и начнут разгуливать, как по нотам». Танки не прорвались. Один был подбит бронебойщиком Иваном Лемеховым, Второй — артиллеристами с книги. Два других развернулись и, вздымая пласты земли, ушли назад. Стрельба поутихла. Немцы зарывались в раскисшую землю, выжидали. В селе понизу, подобно туману, слался горький дым от подожженных изб. Метались женщины, вынося из огня скарб. Они стонуще, тоскливо, пронзительно причитали, оплакивая беду. Чертыханов сдавил мне плечо. «Самолеты, глядите!» Взявшись невесть откуда, самолеты с угрожающим ревом пронеслись низко над селом. Они как бы присматривались к тому, что должны обработать. Высмотрели, зашли снова. «Сейчас начнут молотить», — сказал Чертыханов, запрокинув голову, следя за спускающимся самолетом. «Скатимся в погреб, товарищ капитан, подальше от греха». Первая бомба, черная, свистящая, шла к земле медленно, не торопясь, в жуткой тишине. Мир как бы замер с застывшим в ужасе лицом, обнажив голову, она несла смерть. Бомба угодила в избу, в небольшую избу с тремя окошками на улицу, с крылечком и с калиточкой в огород. Она пробила крышу возле трубы, из которой тянулся утренний негустой дымок, и там, внутри человеческого гнезда, разорвалась. Точно щепочки взлетели бревна, стен, кирпичи, доски. Когда клубы пыли, дыма и копоти рассеялись, на месте избы зияла черная яма. Я зажмурился. — Уйдемте отсюда! — крикнул Чертыханов и с силой потащил меня за двор к погребу. Ефрейтор прикладом сбил замок, приподнял крышку, и мы по лестнице спустились вниз в темноту и сырость. — Сейчас зажгу свечу. Прокофий черпнул спичкой, вынул из сумки противогаза свечу и зажег. Люк оставили открытым. В погреб скатились один за другим связные, последним медленно сполз телефонист. Установив аппарат на катку с капустой, он покрутил ручку, и в погребе зазвучали позывные. — Я тюльпан, как вы меня слышите? — спокойно звал телефонист. Повернулся ко мне. — Связь есть. спрашивает кого бомбят, и крикнул в трубку. — Нас! Сколько самолетов! 9 подсказал Чертыханов. «Пусть знают, как нам весело». Бомбы рвали землю на куски. Сотрясающие удары сыпались один за другим, и в погребе колебалось пламя свечки. «Вызови командира дивизии!» — сказал я связисту. Боец долго объяснял, откуда вызывают, наконец передал мне трубку. «Начальник штаба на проводе, товарищ капитан!» В это время протяжный, с треском мощный гул лавы опрокинулся на погреб. Ветхая сооруженница над погребом смахнула, как перышко. Крышку люка отшвырнула, свечка погасла. Бомба разорвалась рядом. Телефон умер, как не призывал его к жизни связист. «Обрыв, товарищ капитан», — сказал он. «Пойду взгляну». Недалеко, наверное. И, взяв автомат, поежился, точно предстояло нырнуть в ледяную воду. Бойцы, придавленные к земле взрывом, зашевелились, отряхивались от пыли. В узкую горловину над головой виделось небо с расчесанными на длинные пряди облаками. Под ними густился дым. Я вылез из погреба и ужаснулся, оглянувшись. Село было разбито, растерзано. Вместо длинных и ровных порядков домов лежали обломки бревен. На уцелевших избах кровли сорваны, окна вышиблены, изгороди повалены. Пыль, прах вихрились вдоль улиц. Диким галопом пронеслись два безумевших стригуна и скрылись в дальнем конце улицы в дыму. Немцы, воспользовавшись налетом авиации, пошли в атаку. Они захватили окопы за огородом, устремились дальше и вытеснили наших бойцов с западной стороны улицы. Теперь нас разделяла дорога, проходившая посреди села. Я послал связных к Рогову и Кощанову с приказом прочно закрепиться на этой стороне улицы, отразить атаку противника, а затем, нанеся удар, вышибить из села. Связные, пригибаясь огородами, побежали один в одну сторону, другой в другую. Я сказал подошедшему Остапову и командирам взводов, указывая через улицу на порушенные дома, где возвышался уцелевший над колодцем журавель. Удар нанесен в этом направлении. Здесь, по моим наблюдениям, нет пулеметов. Приготовить гранаты. Ворвемся в проулке Расходиться сразу вправо и влево по огородам. Понятно, тихо отозвался Остапов и ушел, обходя избу во взвод. Привел своих артиллеристов старший лейтенант с книга. Пушку пришлось столкнуть в пруд, кончились снаряды. Я огляделся. В проулке находилось человек 20 бойцов взвода лейтенанта Прозоровского. Прижимаясь к стенам, хоронясь за углами избы от пуль, они ждали. Ждали команды с верой и беспокойством, глядя на меня.